13-й день. Удолой. Во время завтрака в кафе отеля адвокат, попивая кофе, перебирает бумаги в своём кейсе. Когда появляется Кианг со спортивной сумкой и садится за стол, он подходит и подкладывает ей документы. "Доброе утро, Кианг", натянуто улыбается адвокат. "Я подготовил соглашение по твоему выходу из компании. Мы предлагаем тебе посмотреть недостроенные таунхаусы и выбрать один из них в качестве компенсации". Я так понимаю, вы хотите возвратить мне вложение моих родителей, но этого недостаточно. За 3 года цена нашей доли значительно возросла. Не отказывайся. Сначала прочти внимательно, вкрадчиво настаивает искуситель. Я обратилась к адвокатской конторе в Шанхае. Теперь вопросы будем решать через неё. Адвокатор, равнодушно пожав плечами, садится за соседний стол. После завтрака так и не взглянув на документы, Кьянку уходит, захватив только свою спортивную сумку. Друзья завтракают в одном из ресторанов отеля. Руслан, не поворачивая головы, поверх тёмных очков рассматривает посетителей. Замечает молодого парня, который ест и время от времени косится на них. Там молодой китаец следит за нами у окна слева от тебя. Похоже, ещё один вымогатель. Я доем и выйду на улицу. Если он пойдёт за мной, поднимайся в номер и загружай чемоданы. Если не вернусь, переезжай в другой отель. Поселюсь вон туда в MGM. Антон показывает на соседний отель. Ты только не жадничай. Не волнуйся, я знаю, что скупой платит дважды. Не получится его отшить, придётся вообще валить из Макао. Руслан направляется к выходу из кафе, видит, что парень, провожая его взглядом, тоже поднимается из-за стола. Лингвист выходит из отеля и сворачивает за угол. Запыхавшийся китаец догоняет его. Тормози, требует он по-английски. «Чего тебе надобно, товарищ?» – благодушно спрашивает Руслан. «Теперь я знаю, где вы живете. Вам придется понять, что вы не у себя дома. Тебе здесь не все дозволено. Если не сделаешь, то скажу, тебя ждут большие неприятности». «Я надеюсь, мы договоримся. Много ты хочешь?» «Мало не покажется», – угрожающе отвечает парень. «Двадцать тысяч юаней тебя устроит?» «Ты еще издеваешься?» «Ну хорошо, тридцать», – Руслан достает деньги. «Да». Парень отталкивает протянутую руку с деньгами. «Сейчас позвоню друзьям, заговоришь по-другому». «Ладно, даю сорок косарей, больше нет», — Руслан выворачивает карманы. «Она же платит всего десять тысяч». «Она еще и платит тебе?» — негодует парень. «Ты что, в эскорте работаешь?» «При чем тут это? Я просто предлагаю тебе выгодную сделку». «Шан, моя девушка! Она не продается!» «Так ты не про тик-ток», — догадывается Руслан. «Ты чего, выложил видео с ней в Тик-Ток?» «Пока еще нет». «Я встречаюсь с Шан уже три месяца. Ты тут лишний!» Раздражается парень. «Я сам дам тебе пятьдесят, если ты ничего не запостишь в сеть и отвалишь от нее навсегда!» Расслабившись, лингвист лихо блефует. «А как насчет двухсот тысяч юаней тебе за то, чтобы ты отстал от меня и Шан, пока я не уеду отсюда?» Парень, запнувшись, непроизвольно хватается за голову. «Наличными?» Могу, конечно, могу перевести на карту, могу криптой. Дай подумать. Было бы чем. Где меня найти, ты знаешь? Руслона творочается, обходит вокруг отеля, проверяя нет ли слежки и поднимается в номер. Уже собравши чемоданы Антон со смехом выслушивает рассказ героя-любовника. В расположенной рядом с отелем академии тенниса Кианк играет в настольный теннис. Выиграв все партию трех партнеров, она, уставшая, возвращается в свой номер, где ее ждет приятный сюрприз. В гостиной на столе стоит фарфоровая ваза с большим букетом нежно-розовых райских роз. Наклонившись к цветам, Кианг с наслаждением вдыхает их аромат. Днем четверо друзей обедают в ресторане на телебашне Макао. С высоты открывается потрясающий вид на весь город и окрестные острова. На вышке расположен аттракцион, самый высокий в мире банджи-джампинг. Безбашенные смельчаки из разных стран, чтобы пощекотать нервы, прыгаются с огромной высоты. Кян благодарит Антона за шикарные розы, Руслану улыбаясь ябедничает Шан. Сегодня утром меня выследил твой ухажёр, требовал оставить тебя в покое. Шан тут же звонит по телефону и не поздоровавшись отчитывает своего поклонника на повышенных тонах. Я сама буду решать, с кем встречаться. Вы мне оба нравитесь. Хочешь, чтобы я выбрала тебя, не будь душным занудой, а то снова заблокирую твой номер. Не дожидаясь ответа, Шан отключается. Один из претендентов, как ни в чём не бывало, объясняет она: "Приезжает сюда из Гуанчжоу каждые выходные. Тоже между прочим учится на инженера". "Пит, как ты считаешь, это перспективная профессия?" "Историю человечества начал инженер", заявляет русский американец.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 Гаменитц, сознательно отколовший от кремниевого минерала первый каменный нож, и был тем самым первым инженером, начавшим историю цивилизации. По твоей логике пещерный человек, соорудивший первый шалаш, был архитектором? Тот, кто придумал первую крышу, точно был инженером. А каменный век закончился не из-за того, что кончились камни, а потому что Homo sapiens соорудил печь для выплавки меди. Он тоже был инженером, как и первый человек, натянувший лук. Самая важная древняя профессия, получается, удувлет врена ответом Шан. Была одна поважнее и подревнее, делает серьёзное лицо Руслан. Но мы сейчас про мужские профессии говорим. Усмехнувшись, Антон продолжает. Кочевники оттила, завоевавшие Европу, побеждали благодаря инженеру, который догадался на внутреннюю сторону гибкой древесины приклеить пластины из кости и рога быка, а на внешнюю сторону наложить сухожилия оленя. Получился мощный композитный лук, который поражал противника с расстояния, в полтора раза превышающей дальность полёта стрел, выпущенных германскими и римскими лучниками. Интересно, с уважением произносит Кианг. Продолжай. Колесо, плуг, мосты, водопроводы, двигатели многое. Но приведу всего два примера влияния изобретений на историю. Средневековый арбалет, придуманный инженером, сделал бесполезными рыцарские доспехи, чем положил конец эпохе рыцарства. Придуманные учёными, конструкторами и инженерами гиперзвуковые ракеты положат конец авианосцам и эпохе гегемонии англосаксов на океанах. "Давно пора отправить их на металлолом", восклицает Шан. "А не могли бы вы решить загадку?", хитро улыбается Руслан. "У инженера есть брат Джек, а у Джека брата нет. Как это может быть?" "Ответить?" недолго думая спрашивает Антон. "Помолчи, если знаешь." Пусть для девушек это будет домашним заданием. Захотят узнать ответ, встретятся с нами. Официанты убирают пустую посуду и приносят десерт. Кьянг выглядит грустной. Русский американец пытается её взбодрить. Мы проиграли, но это не повод для печали. Вечером снова попытаем удачу. Проигрывать я научилась, пожимает плечами Кьянг. Мне нужно что-то решать с долей в строительной компании жениха. Это вложение родителей, и чтобы выйти из фирмы, я наняла адвоката в Шанхае. Мне надо лететь туда. — Мы можем попробовать поднять настроение леди из Шанхая, — предлагает Руслан, — если Пит не против. — Для леди я готов на многое, — подыгрывает Антон. — Тогда предлагаю снять кино «Прыжок в логово дракона». Режиссер я, оператор Шан, принцесса в беде Кианг, а отважный герой-любовник Пит. — О, занятно, я готова, — с энтузиазмом восклицает Шан. Почему нет? Принцессы я ещё не была, усмехается Кианг. Пора бы попробовать. Ну, ради спасения принцессы рискну. Распоривший пори Антон идёт в кассу аттракциона и покупает два билета. Возвратившись с второй билет отдаёт Шан, которая с искренним сочувствием передаёт подлянку Руслану. Тот предлагает воспользоваться билетом Кианг, но она не готова выручить режиссёра. Работники джампинга надевают на Антона экипировку и крепление. Девушки подбадривая героя-любовника, наблюдают, как он привязан к канату, с опаской подходит к трамплину. Шанс снимает происходящее на смартфон, не забывая при этом делать селфи. Антон видит, как далеко земля медлит, но пазуриться нельзя. Запереживая, принцесса смотрит спасителю в глаза. Он отталкивается и головой вниз летит к земле. Резиновый канат натягивается, у самой земли останавливает падение и подбрасывает тело вверх, и так несколько раз. Режиссёр не по доброй воле, но тоже мужественно осиливает отчаянный прыжок. Вечером в Делюксе Кианг отдаёт Антону подаренный менеджером казино шарик. Зачем он тебе, если не секрет? Мне кажется, обыграть рулетку совсем несложно, заявляет Антон. Трое игроков недоверчиво смотрят нах выстуна. Ты случайно не барон Минхаузен, ухмыляется Руслан. Я посмотрел в интернете устройство рулетки. Её колесо изготовлено из нержавеющей стали, объясняет Антон. На металл приклеен пластиковый круг с номерами, а в ячейке каждого номера красный или чёрный пластик. Он тоже посажен на клей. Шарик месяцами бьётся об эту пластиковую накладку и клей в итоге может потрескаться. Тогда упругость ячейки резко снижается. Антон берёт планшет и делает приглашающий жест. Заинтригованные слушатели идут за ним в ванную. Кандидат наук поднимает шарик над полом и разжимает пальцы. Тот, издавая резкий стук, подпрыгивает на кафельном полу несколько раз. Теперь представим, что в одной из ячеек пластик отклеился, и её упругость снизилась. Антон кладёт планшет на кафель экраном вниз и щёлкнув, как фокусник, пальцами правой руки, левый бросает шарик на планшет. На сей раз стук от падения получается глухим. Подпрыгнув всего дважды, шарик застывает на планшете. С теннисным шариком будет такой же эффект, скептически замечает Кианг. Но даже если твои эксперименты ни к чему не приведут, мне нравятся хоть твоих мыслей. У китайцев считается, что достигать цели нужно своими силами, а не надеяться на везение или бога. Но очевидно, что про пластик и ненадёжный клей менеджеры казино давно знают. И я в этом уверен. Но спрогнозировать, когда именно клей треснет, невозможно, и дилеры могут прозевать этот момент. Тогда у нас появится неплохой шанс на выигрыш. Мы продолжим играть по прежней системе, но если кто-то услышит глухой звук от удара шарика о пластик в ячейке. Антон ещё раз роняет шарик на планшет. Мы все начнём ставить на этот номер. В счастливом случае нужно подсобить. У меня абсолютный музыкальный слух, хвастается Руслан, раздавая игрокам очередные пачки долларов. Так что попробовать можно. "Пит, ты шулер?" не без иронии спрашивает Шан. "Я инженер, поэтому интересуюсь всякими устройствами. Хотя в моих генах что-то и гродское есть." "Можешь рассказать?" любопытствует Киант. "Мой прапрадёт по материнской линии," подчёркивает Антон, взглянув на Руслана. "Был офицером белой армии. После войны тайно вернулся в своё село Троицкое в Калмыкии и скрывался там, перейдя на нелегальное положение." Из семейного дома красное сделали школу, а жене с двумя сыновьями предоставили комнату в деревянной коммуналке. Надеясь добыть деньги на покупку более приемлемого жилья, пропрадит начал каждую ночь ходить на катран, играть в карты. Через год смог накопить на небольшой дом. Если бы большевики поймали его, то расстреляли бы, а жену и детей выслали бы в Сибирь. Мои предки были по-настоящему влюблены, но вынуждены были расстаться. Он уехал в Астрахани, а они больше никогда не встречались и не переписывались. Старший сын, которого звали Антон, погиб в бою в Отечественную войну. А младший, мой прадед, служил инженером в артиллерийском полку, с которым, получив два ранения, дошел до Австрии. Компания, решив прогуляться перед игрой, идет пешком в отель-курорт The Venation и катается на гондолах по его романтичным каналам, очень похожим на венецианские. Они смеются шуткам веселых гондольеров, подпевают им и рассматривают архитектурные копии известных венецианских строений. Переместившись в казино-отели, игроки испытывают удачу на рулетке, заодно прислушиваясь к звуку падения шарика. Ставка Кианг поднимается до 16 тысяч, но пятый выигрыш срывается. Антон играет на разных столах, надеясь услышать при падении шарика дребезжание пластика.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 Вздох разочарования болельщиков и громкий, как у Шарапова и Стон Шан сопровождают неудачу в седьмом спине. После игры, расстроенная проигрышем Шан, отведя американского таджика в сторону, говорит. «Луис, я неловко чувствую себя, когда в соседней комнате спит твой брат, и у меня нет желания утром встречаться с горничной нашего этажа. Дорогая, но я не смогу заснуть без тебя. Засыпай со мной. Припоминаю, что ты обещал заниматься у меня медициной. Так я с удовольствием, восклицает Руслан. Сказав Антону и Кианк, что едет в гости к Шан, студент-медик вызывает такси. Влюблённая парочки, обнимаясь на заднем сиденье, едет в уютную студию. Возвратившись в отель, Кианк и Антон заходят в пустой лифт. Подождав, когда лифт проедет мимо второго этажа, русский американец, глядя в потолок, рассуждает вслух. В центре галактики Млечный Путь находится черная дыра, которая захватывает приблизившиеся к ней звезды. Под влиянием огромной гравитации звезды распадаются до пыли и втягиваются за горизонт событий в безвозвратную глубину. «Ну и при чем здесь я?» — недоумевает Кианг. Двери лифта открываются, но черноокая, желая услышать ответ, на этот раз не останавливает Антона. Сопровождая подругу, тот отвечает. Твои две чёрные дыры под чёрными бровями тоже разрывают меня на части, а я заворожённый ими жажду провалиться в их бездну. Возакрутил, смеётся Кианг. Если это комплимент, то уж слишком космологический. Она останавливается перед дверью в свой номер. Это не комплимент, я просто констатирую факт, улыбается Антон. С своими чудными чёрными глазами ты околдовала меня. И как теперь я буду общаться с людьми, зная, что у меня вместо глаз две глубокие дыры? Кян целует настырного самца и, продолжая смеяться, захлопывает перед ним дверь в сказку.